Жозе Сарамаго. «Про зрение». Роман. Перевод с португальского Александра Богдановского. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. В этом романе читатель встретится с прозревшими героями слепоты. В своей излюбленной притчевой манере Сарамаго выстраивает по сути модель мира – Он не оценивает, но подталкивает к размышлениям, не высмеивает, но и не скрывает сарказма. С тех пор не произошло ни единого политического события, которое бы не было полностью или частично описано в Прозрении, отмечает переводчик романа Богдановский. И я говорю не о Португалии, достаточно начать читать книгу, чтобы увидеть, она и про нас тоже.